Глава пятая. До сих пор ненавидишь. Сергей пиликает брелком, и черный спортивный автомобиль неподалеку от нас приветственно моргает фарами. «Твоя?» — спрашиваю я, не проконтролировав свою интонацию, как у восторженной малолетки. «Машина выглядит очень круто. Я таких у нас в городе вообще раньше не видела». «Ага», — кивает Сергей, открывая для меня пассажирскую дверь. «Классная». Краснее произношу я. «Правда?» «А мне не очень нравится», — признается он. «Почему? Мне кажется, она идеальна. Думаешь?» «Ну, я, конечно, не знаток машин», — смущенно бормочу я. «А зачем тогда покупал, если не нравится?» «Экспериментирую», — пожимает плечами Сергей. «Да, вас богатых не понять». Заняв водительское сиденье, Сергей заводит двигатель, и автомобиль начинает утробно рычать. «У меня все внутренности дрожат от этих вибраций». «Куда едем?» «В солнечный». Сергей медленно кивает и вдавливает педаль газа. Кажется, будто чуть-чуть совсем, но меня вжимает в сиденье. Внутри машина выглядит еще более впечатляюще, чем снаружи. И вот это все значит, ему не очень нравится? Как же он заработал столько денег, чтобы теперь так ими разбрасываться? Смотрю на его профиль, и в сердце щемит от того, каким он стал мужественным и красивым. Но зловещая татуировка на шее пугает меня. Теперь я могу как следует ее рассмотреть. Оказывается, это голова змеи с открытой пастью. Выглядит жутко. Даже мороз идет по коже. Зачем ты сделал эту татуировку? Ошибки юности. Хмыкает Сергей, не отрывая взгляд от лобового стекла. Знаешь, я очень рада, что у тебя все хорошо. Кажется, ты многого добился в жизни. Ага, прикинь. Гопники с социального дна тоже иногда чего-то добиваются. С сарказмом произносит он. А мне как ножом по сердцу его слова. До сих пор помнишь, что я тебе тогда сказала? Ну, амнезией пока не страдаю. Пораженно замолкаю. Никогда бы не подумала, что он до сих пор помнит упреки, которые я наговорила ему семь лет назад в порыве ненависти. Я и сама не очень хорошо помню, что именно тогда несла. Извини меня за те слова. Сдавленно произношу я. Я была не в себе. Да ладно, все ты правильно тогда сказала. На правду не обижаются. Сухо отвечает он. В горле образовывается ком. Отворачиваюсь к окну, остро сожалея о том, что согласилась, чтобы Сергей меня подвез. Просто хотелось побыть с ним рядом еще немного. Но у всего есть своя цена. Моя цена — агония не думала что она настигнет меня так скоро и будет такой болезненной и я чувствую что его настроение тоже изменилось дальше едем в тишине я только показываю дорогу до дома отца когда въезжаем в солнечный сергей тормозит у ворот глушит машину поворачивается всем корпусом ко мне можно твой телефон на минутку позвонить да конечно вытаскиваю из кармана сотовой и без задней мысли протягиваю ему Он набирает какой-то номер, делает дозвон, и вдруг на приборной панели начинает вибрировать его навороченный гаджет. Сбросив вызов, Сергей тут же возвращает мне мой сотовый. «Это мой номер. Сохрани. Я завтра позвоню. Сходим куда-нибудь, поужинаем». Я шокированно хлопаю глазами, уставившись на него. «Так, подожди». Нервно усмехаюсь. «Ты зачем так делаешь? Я не собираюсь с тобой ужинать». — Спасибо, что подвёз, но я тебя об этом не просила. Ты сам предложил, сказал тебе, несложно. — Тихо, тихо, — останавливает он мою возмущенную речь. — Я просто хотел увидеться еще с тобой, посидеть, поговорить. — Зачем, Сережа? А ты не догадываешься? Его глаза впиваются в мои, а ладонь вдруг опускается на мое колено, отчего меня прошивает током. Вздрагиваю и сталкиваю ее со своей ноги, плотно сжимая колени и уводя их в сторону. Сердце начинает барабанить в груди, как сумасшедшее. Я отрицательно кручу головой, обескураженно глядя на Сергея. «Ничего себе! Как у тебя все просто!» «А как надо?» — невозмутимо спрашивает он. «Давай сделаем непросто. Слушай, я очень рада, что у тебя сейчас все хорошо, но есть вещи, которые так легко... не забываются... После того, что между нами было, мы не можем просто так взять и пойти ужинать, как ни в чем не бывало. И что ты хочешь, чтобы я сделал?» В той же невозмутимой манере интересуется Сергей. И этот его равнодушный тон меня просто убивает. «Да ничего, ничего не надо делать», — отрывисто произношу я. «Я просто пойду, ладно? И не надо мне звонить. Я твой номер сохранять тоже не буду». И, наконец, на его лице проскальзывают эмоции. Он становится злым. По скулам прокатываются желваки, взгляд застывает, делается ледяным, и мне от этого не по себе. Хочется поежиться и втянуть голову в плечи. Это ты мне тогда изменила. С презрением произносит Сергей. Это я должен сейчас с тобой сквозь зубы разговаривать. Как я могла тебе изменить, если ты меня первым бросил? Опешив, спрашиваю я. Я тебя не бросал. У меня были проблемы, я их решал, а ты мне обещала подождать. Зло цедит он, угрожающе наклоняясь надо мной. «Да? А я думала все это сказочки, чтобы я не узнала, что ты меня продал!» Нервно выпаливаю я, отодвигаясь как можно дальше от него на сиденье. На мгновение между нами повисает тишина. «Значит, ты все-таки знала?» Медленно произносит Сергей. «Знала», — сокрушенно подтверждаю я. «Видела ту запись, где отец передает тебе деньги». Ты их взял с обещанием, что бросишь меня. И сдержал обещание, бросил, исчез, пропал, запретил мне звонить тебе, когда я в тебе очень нуждалась. Сергей прикрывает глаза и шумно выдыхает, откидываясь на спинку своего сиденья. До сих пор меня за это ненавидишь. Глухо интересуется он. Я не ненавижу, но и забыть никогда не смогу, извини. Не надо мне звонить, ладно? Давай просто. Просто разойдемся сейчас в разные стороны, и все. Не дожидаясь ответа, хватаюсь за дверную ручку и выхожу из машины. Быстрым шагом иду к дому отца, и слышу, как позади Сергей срывается с места с пробуксовкой. У калитки, не выдержав, оборачиваюсь и вижу, как его машина скрывается за поворотом, оставляя после себя клубы дорожной пыли.